Глава девятая. Тайна ювелира. Эргостерий Андрокла был одним из лучших в цехе царградских аргеропратов. Рабочее помещение состояло из трех больших комнат. В первой находился горн с раздувательными мехами и волочильный стан для протягивания проволоки разной толщины, самой тонкой золотой и серебряной проволочкой. Похожей на паутинку расшивали дорогие священнические ризы и платья патрицианок. Зал убирался по десяти раз в день: с пола, потолка и стен то и дело стирали пыль и копоть, которые могли повредить тонкие ювелирные изделия. Во второй комнате было царство наковален молотков и молоточков. Большинство мастеров и учеников Андрокла работали именно в этой комнате. Отсюда выходили кресты для священников с эмалевой росписью и рельефным изображением распятого Христа, золотая и серебряная посуда для стола императора и вельмож, царские короны и раззолоченные ризы, драгоценные оклады евангелий, браслеты и перстни и еще многое другое, что невозможно перечислить. Третья комната с прочной, всегда закрытой дверью, была святая святых самого Андрокла. Сюда его работники могли входить только с разрешения хозяина. В этом святилище работал сам Андрокл, который обладал изумительным мастерством. Здесь он выполнял самые ответственные заказы императора и чужеземных венценосцев, богатейших вельмож в мастерской поговаривали таинственным шепотом, что Андрокол частенько уединяется, чтобы переработать до неузнаваемости краденую золотую утварь, церковные украшения, купленные по дешевке. Но горе было болтунам, если об этих разговорах узнавал хозяин. Вот здесь-то, в секретной комнате, и уединился искусник Андрокол чтобы изготовить поддельную ризу к иконе Влахернской Богоматери. Он работал с неослабным рвением с рассвета и до сумерек, отрываясь лишь раз в день, чтобы поесть. Да и ел он тут же в мастерской. Андрокл расплющивал золотые пластинки до толщины бумажного листа, вырезал отдельные части ризы, наносил на них узоры маленьким пробойникам, склепывал детали между собой. Главную ценность ризы представляли бриллианты. В сейфе Андрокла наравне с настоящими камнями хранилось множество фальшивых. Многие из них были сделаны так искусно, что различить подделку мог только опытный глаз Аргиропрата. Самой трудной задачей Андрокла было украсить сделанную им ризу поддельными драгоценностями, расположив их точь в точь, как на настоящей. Цепкий глаз ювелира запомнил и величину, и форму, и оттенки в цвете алмазов на влахернской ризе. Ему пришлось на шлифовальном станке менять внешность некоторых камней, чтобы приспособить их к делу. Но недаром славился Андрокл своим мастерством не только в Царьграде, но и далеко за его пределами. Работа у него шла быстро и сноровистым. Кончая дневную работу, Андрокл все сделанное уносил в келейку, непосредственно сообщавшуюся с его рабочей комнатой, и прятал в тайник, о существовании которого не знал ни один человек на свете потом закрывал дверь на хитроумные затворы и в первом зале оставлял ночевать преданного ему слугу-силача Индия. И все-таки ночи Андрокул проводил беспокойно. Он просыпался по несколько раз, лежал с открытыми глазами и думал. А подумать было о чем? Аргеропрат понимал, что если задуманное Евмением дерзкое похищение будет открыто, то его виновникам грозит страшная казнь. Однако жадность не позволяла ему отказаться от соучастия в преступлении. Перед ним стояла дилемма – потерять двадцать тысяч на мисм или взыскать их, да вдобавок еще заполучить двадцать или тридцать тысяч? Ставка была слишком велика, и Андрокол решил не отступать. Он не закончил работу в пять дней, срок данный ему Евмением. Уж очень сложное и ответственное было дело. А утром шестого дня, спеша в оргостерии, ювелир заметил в ближайшем переулке сикофанта Ливкипа. Сыщик стоял, прислонившись к ставню еще закрытый. Свечной лавочки. Он был закутан в плащ, поля шляпы низко спустились, и все же Андрокл узнал его по проницательному взгляду маленьких серых глаз, иско брошенному на ювелира. У Андрокла по спине покатился холодный пот. Что означало присутствие сикофанта в этот ранний час? Так близко от его эргостерия. О сыщике Левкипе по Царьграду ходила молва, что не было ни одного сложного дела, которое он не сумел бы распутать до конца. Говорили, в шутку или всерьез, что Левкип знает о преступлении еще за неделю до того, как оно совершится. В этот день Ангрокл работал, поминутно озираясь на дверь, прислушиваясь к каждому шороху. Ему казалось, что его вот-вот заберут и поведут в судилище.